Но двух чад Господь Матфеевым все же сохранил, с милостью Сына и дочь. Маленький Андрей Артамонович в свои 10 лет был уже царевым стольником, знал не только грамоти, но еще по-французски, по-немецки, по-английски. На четверговых сидениях читал латинские вирши, и гости ему прилично на западный манер хлопали в ладоши. Видно было, что из мальчугана выйдет Прок. Однако куда больше Корнелиуса занимала канцлерова дочь, Александра Артамоновна, по-домашнему Саша. Хрупкая, беленькая, с круглым лицом и тонким вздернутым носом, с продолговатыми серыми глазами, она представлялась фондорну залетной птицей, угодившей в варварскую Московию по прихоти недоброго ветра. Подхватил нежную птаху, занес ее за тридевять земель, да и бросил посреди чуждой дикой чащи. Таких утонченных барышень Корнелиус видел в Гамбурге, Амстердаме и Париже, а в Москве встретить не чаял. Отчего Александра Артамонна показалась ему вдвойне, втройне прекрасней. Щек она, вопреки туземному обычаю, не румянила, бровей не сурмила но все равно, а может наоборот, именно из-за этого было чудо, как свежая и приятно взору.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 для капитана Фондорна была досягаема не более, чем сияющая в небе звезда. Помыслить и то страшно. Все же на следующее утро, дожидаясь, пока Артамон Сергеевич выйдет из кабинета, боярин составлял памятную записку для украинского гетмана и, видимо, засел надолго, Корнелиус предпринял диверсию. Не для чего такого, просто невыносимо показалось, что Сашенька его вовсе не замечает, смотрит сквозь, а если случайно встретится взглядом, улыбнется, то рассеянно, без смысла, будто псу дворовому, что хвостом повелял Сидел в главной гостевой зале, куда сходились переходы из всех покоев, и где непременно, рано или поздно, должна была появиться барышня. Может, из светелки во двор пройдет, или к матушке, или в библиотеку, или еще куда...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 Откуда не возьми спалились волшебные переливчатые звуки, приглушенно, как бы из-под земли, или, наоборот, из надземных сфер. А фондорн сидит, вроде и не слышит ничего, только мизинец руки, положенный на эфес, оттопырил, чтоб луч на перстне поиграл. «Капитан, как тебя, Корней?» — шепотом позвала Сашенька. Здесь Корнелиус, конечно, вскочил, повернулся, поклонился с самым учтивым образом приком чуть не до пола. — Да, ваше сияние! — так перевел на русский Дурхлаухт. — Слышишь? — барышня боязливо подняла розовый пальчик, ресницы так и затрепетали. — Слышишь? — фондорн наморщил лоб, словно прислушиваясь, недоумевающе развел руками. — Лошадь кричит. — Это Зюлейка, гнедой кобыл Иван Артамонович. У нее будет дитя.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 Боярышня, наклонив головку, послушала бой еще немножко, потом вдруг подбежала к стулу и сдернула шляпу. «Это что, табакерка с музыкой? Да ты, Корней, шутник!» Схватила будильник и звонко, не хуже серебряных колокольчиков, рассмеялась. «Какой красивый! А зачем цифры и небесные знаки?» Корнелиус смиренно объяснил про устройство будильника и с поклоном сказал «Позволте...» — Ваше сияние, подарить вам этот скромный подарок, — сказал из сердца стиснулось. Все-таки жалко было отцовского будильника, но устроилось все лучше некуда. Будильник Александр... Александра Артамонна в дар не приняла, на шутку не рассердилась и с того дня стала фондорно отличать. Улыбалась уже со смыслом, как другу. Если ехала кататься в санном воске, велела скакать следом, а один раз на прогулке в Сокольниках попросила обучить стрельбе из пистолей. Когда боярышня двумя ручками взяла рукоять, а Корнелиус стал наводить дуло, ее разрумянившаяся от холода щека оказалось совсем близко, и от этого с капитаном приключился немыслимый конфуз».